Двести восемьдесят пятое, август тринадцатое. Сын мой возлюбленный. Да, верно, аппарат в душе не всегда звучит. Очень нужно охранять центр восприятия. Ты, отец, наставник и владыка, оявленный во мне. Август четырнадцатого, 15, -го, 16, -го, 17, -го, 18, -го, на реке. Задумал два рассказа одну главу второй части «Смерть Д. Ра».